542 ГУРУ Внутренний мир каждого человека является хранилищем причин, собранных им при жизни на земле, причин, которые породятся в им следствии в мире надземном, когда перейдет он туда. По характеру и природе этих причин не так уж трудно судить и о вытекающих из них следствиях. не бывало чтобы дерево доброе приносило гнилые плоды и наоборот если плоды получились гнилые то на это имелись совершенно определенные причины а по севии семян или причин в собственном сознании следует думать давать себе ясный отчет в том каковы их качества и природы